Первое февраля, понедельник. На дворе сыра вся зима такова, переулки в снегах, а по улицам слило. Вчера на рассказ брателка водил, оттуда один я плыл. Имеется в виду выступление Шергена перед аудиторией с рассказами, сказками, с пением былин. К весне, похоже. И, но, слава богу, ведь февраль. Все год нетерпели, и вы что-то считали одни к весне. Им овладело беспокойство. Все ждут. Вот война кончится, Голодовка кончится, здоровье воротится. Как галки за окном кричат, Воробыши и чирикнут. Я все ловлю ухом, это где к весне? Люблю голоса Божьей твари. Велика ли моя священная роща? Десяток дерев против окна-то. Дома кругом. А галочки и чернички, да воробьи все ночуют. Засветло прилетят и разговору. Долго угнездиться не могут. Вот птицы наплевать, что гараж близко. А я брезгую этими машинами-то. Унылые и мертвые жабы, чучело жабье на катушках и ездит на них. Слово неразборчиво. А я не о том строчу, о чем хочу. Сегодня предпразднество Сретенья. Ничего, что в грязях до да туманных земля. Слушай, что церковь поет сегодня. Небесный лик небесных ангел приник на землю, видит перворожденного Все твари тварь и матерью, Яко младенца несом сама храму. Небесный лик небесных ангел Приник на землю предпразднестенную. С нами поют песнь, радуясь. Ничего, что дочь заслякоть, Приникши с неба глядят на нас очи ангелов. 2 февраля Славы отеческая Удалился безумно. Возле расточил благой отцово наследство. Отче, любимый, ты видишь мои покаянные слезы? Отче, не дай мне душой умереть вдалеке от любимой отчизны. Вот я стою и стучу в двери родимого дома. Отче, прости мне побыть у тебя хоть последним слугою. Пятое февраля, пятница купно с худою головою, немуществует и душа. Дело никакого не затеваю. протелка весь со мной притужился. Три плащ весь день колю. Изобрателка мне на свое здоровье обидно. Сегодня взыскание погибших. Пятое февраля. Празднование иконы Божией Матери, именуемой в взыскании погибших. Завтра родительская суббота. Во всех храмах Москвы эта икона, Списки с той чудной, что милостиво, Детским ликом и кротким взором Глядела на Божий народ. Господь, приничая на землю, На город сей, есть ли декто еще помнящий Бога, И видит Господь, в сии, в сии Нет верных ни единого. Но вот накрыл вечер Москву, и ползут по переулкам люди, что ближе к окраине, какой где есть храм, там больше ползет людей по переулкам. Низко накренились облака над крышами. Господь приниче над землею, над грешным и богатступным городом. Слепые дома, замаскированные страшным маскарадом голодный осиротелый люд тьму заскрузлых обледенелых ухабистых переулков эту тьму не преодолеют машины и пузырьки уличного освещенья бог глядит каково-то освященные сердца человеческие печать скорби, господи, на сердцах Кто еще в силах опомнится от уныния, хоть в праздник идут припасть к царице Деве Пречистой, к взысканию погибших? Сегодня во всех храмах озарен свечами, сиянием лампад. Кротки ли к Деве? Как понятно и близко всем это изображение. Пречиста изображена с непокрытой, как у отраковицы, головою. волосы распущены по плечам. Лик совсем детский и задумчив. Задумчиво глядят на всех очи от раковицы. Руки и я сжаты, как бы молитвенно, как бы умоляюще. Правую рукой обнет младенец. Он, стоя ножками на коленях матери, руками обнимает ей шею Икона не древняя, причистая дева изображена, не в типе нам привычном. Но преисполнена она несчетным умилением. Икона обложена ризою, что делает ее уж совсем не похожей на картину. Пусть не иконописен, но живописен лик взыскания погибших. Этот задумчивый лик божественной отраковицы вызывает слезы умиления. Глядишь на нее, и молитвенное воздыхание родится в груди, и шепчут слова молитвы уста. Шестое февраля, суббота. Ветер сменился, выяснила. Ледяник-северяк дует с родины. Но февраль Бакогрей свое дело правит. С крыш закапало на солнышке. Наши оконца на север, озябли. А что во двор там капельки с крыш прядают? Сосульки не разглядел, есть ли по Гагаринскому полз. Старые дома ласкво глядят, что солнышко боком пригрело в полдень. От стен отцрели плитуары те. Москва боится холодов. -то. Нож каковы теперь ветра не дуй, солнышко будет свою силу забирать. 17 февраля среда. Первые недели поставили, как тянется А мне все то не может то некогда. Не радуюсь о том, над чем люблю радоваться. Ун долу паник, уныло живу, с горестным равнодушием гляжу на мир Божий. А мир Божий к славе готовится. Но мое ли то дело — слава Божьего мира, когда по моим неисправностям забота, нужда и недуги брателка с Самые заветные вещи продаем пойду к вечерне переулочками своими. Зима-то уж сломилась, уж тает днями -то. Господи, владыка, в церквах читают, старухи бредут к вечерне, галки шумят с воронами, капель с крыш Так бы к Мефимону-то идучи и пить эти настроения. Мефимоны обиходное название читающегося в церквах в первую неделю великого поста покаянного умилительного канона святого андрея крицкого название дано по ефемонам стихирам, входящим в канон. а все брател кого нездоровье да своя не могу та позже же всего неисправность своя не тут ум от ослаб я духом ослабы телом. Старинщики приходят, последние остаточки выгребают, где тысяч-то наберешь, чтобы на рынке что купить. Сумеречно, в уме, да как, из камеры какой, через законцы тюремные на Божий мир, то есть на природу, и на приход в мир Божий и великих дней святые, четырехдесятницы я гляжу сейчас надо вникать в ум природы ведь предначатие весны время заветное и за поведное настает надо за снегами следить за копелями за небом за галками за рассветом за звездами и за солнцем за ветрами в феврале днями я снила северным ветром да уж отошло время морозом все вспомню детскую песенку как февраль, не злися, как ты, март, не хмурься, все весною пахнет. Строчки из цитрения Майкова, ласточка, как февраль, не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет. Эта птичка села и запела. Эти дни снеги выпали глубокие, бродно к вечерним третти. И закоптел хоть комнатенок, выбравшись, не можешь надевиться пушистой белизне. Это уж последние разы матушка зима свои лебяжьи покрывала, стелит. Занятно так. В чистый понедельник наши переулки дорога крепкая, а на хитровом потоке откуда-то журчат. У нас снег крепоник, а к солянке лед мокрый. И вчера-то вечерний брел нигде не таяло, а с Дашкова дома копились всех труб. Я и к ночь-то выбреду, все проверяю, не каплет ли с какой крышей. Ведь еще рано, еще шпатком копельки-то, говорят. первую недель поста все так. А о Масляной в какой то день, а дымно заботно было вылезть что крот на крылечко и преславно так. Небо звездами глянуло в меня. Во дворике ничто не мешает на небо глядеть. Окна везде занавешаны, а слепые уличные мочевые пузыри фосфорицируют там за стенами. Я встал под дерево, поднял рылото кверху. Сквозь сплетение редких ветвей глядит звездное небо. И до очевидности кажется, что звезды — это цветы как цвет на яблоне, расположенный по сучьям и ветвям. Был звездный уж без мороза, звезды шевелились, сияя в синей тьме, как цветы лепестками, как нарядно, как празднично все Божье. В прощенное воскресенье бежал бульваром на трамвай, спешил, высуняя язык, Крепонько в вечеру прихватило морозом, и снега были белый Заря долгая вечерняя стояла над башней Архангела Гавриила. Башня Архангела Гавриила, известная как Меньшкова, башня-церковь Архангела Гавриила, расположенная в Архангельском переулке, единственный в Москве храм башни. Построена по приказу Меньшкова в 1705-1707 году с зарудным. Над крышами, над деревьями такая предвесенняя, золотая и розовая, такая стеклянно-прозрачная, чистая. 25 февраля, четверток. Мефимон последний день, а я не попал. С утра не могу та а там и некогда. Прошла зима. С утра копели те сквозь сон, лед на плитваре широко размок. Вылезший на двор подивился, как скоро снега-то сели, вдруг, и точно их притрусило пеплом, из крыши льет так спешно, дорожки по двору стали широкие и грязные. Куда делись сугробы, как опухшие веки, прикрывавшие окна подвального этажа? а концы открылись что глазки и алексей успел прорыть от них канавки ходи как хож небо водяного цвета тяжеле наводнелые кричат вороны там и там бабежки с галочими голосами и ребята с голосами воробьинами круто роют снег с соседнего дома слышно будто подушки падают суперки туманы но радостью беременная топора.